Глава 35. Бурцев усмехнулся. Вообще-то, эта логика не лишена здравого смысла. Возможно. Но, наверное, дело не только в этом. Мой труп удобно предъявить в качестве доказательства. Доказательства чего? Что люди Дожа напали на след заговорщиков и убийц отца Бенедикта. И что сеньор Типола находится на стороне хранителей гроба. Меня бы опознала стража Санта Тринита. Немцам объявили бы, что Джезмонд Одноглазый не пожелал сдаваться, и при аресте погиб в схватке с городской стражей. Так что труп Брави хороший козырь в этой игре. Труп лишнего не скажет, но при этом скажет достаточно. Но Кондатир с перстнем Дожа и двое его подручных их ведь немцы тоже запомнили наверняка запомнили. Их ждала бы участь в Тонского кнехта, вряд ли сеньор Типола пощадил бы кондатира и гвардейцев. Слишком опасно. И они не догадывались об этом? Все трое – преданные, тупые и жадные псы Дожа. Псам обещали награду и надежное укрытие за пределами Венецианской республики. Этого оказалось достаточно. Только вот сеньор Типола редко исполняет свои обещания. А ты? Ты доверял Дожу? Джеймс осклабился. Будь я столь доверчив, то погиб бы давным-давно. Доверчивые брави долго не живут. Я настоял на том, чтобы половину причитающейся мне суммы выплатили сразу, а вторую взял с собой кондотьер для окончательной расплаты на кладбище. Мои условия приняли, но в крепость Санта-Тринита меня доставили со всеми предосторожностями, как опасного пленника, чтобы... Джеймс криво усмехнулся чтобы у меня не возникло соблазна сбежать с деньгами дожа, не выполнив работы. Веревки на моих руках были намотаны особым способом. Больше для вида. В рукаве лежал кольтелло. Знаешь, есть такие потайные карманы-ножны, из которых оружие выпадает прямо в ладонь. Но с меня не спускали глаз. Всю дорогу я лопатками чувствовал острия копий. Кондотьер тоже не вкладывал в ножны свою чавону. Дождь приказал убить меня при малейшей попытке к бегству. В общем, моя стража вела себя со мной так осторожно, что немцы не могли заподозрить подвоха. А кольцо Дожа окончательно решило дело. Меня припроводили к Бенедикту. Дальнейшее ты знаешь. Но я не знаю, что ты задумал. Ты ведь что-то предпринял? Как-то обезопасил себя?» Джеймс кивнул. Похороны евреев с Джудеки организовал Дож. Но повязать вас и избавиться от меня прямо в погребальных гондолах было бы непросто. А на греховном кладбище, куда мы направлялись, меня ждали верные люди. «Верные?» – недоверчиво хмыкнул Бурцев. В свете всего услышанного истинная верность Венецианской республики казались чем-то уж очень нереальным. «Да, верные!» – отозвался Джеймс. «Я хоть и незнатный наемный убийца, но в отличие от Дожа не обманываю своих помощников. Для меня это непозволительная роскошь. И мои люди прекрасно все понимают. К тому же, часть денег тоже, и часть приличная, бралась в расчет на них. Брави не должен быть слишком скупым, если не хочет, чтобы жизнь его оказалась слишком короткой. Разумно, но тебя все равно переиграли. Переиграли, согласился Джеймс. У сеньора Типола везде есть глаза и уши. Так что я не удивлюсь, если ему стало известно о засаде на кладбище. Но, скорее всего, Дождь ничего не знает наверняка, а просто правильно просчитал мои действия. Потому и приказал гвардейцам встретить нас здесь. Наш сеньор Типола – старый хитрый лис и очень-очень осторожный. Ну, ты, положим, тоже не лыком шип. Скажи честно, Джеймс, на кой все-таки тебе понадобилась кладбищенская засада? Брави перестал улыбаться. Я же только что объяснил. А я не верю. Сдается мне, ты сказал не всю правду, Брави. Твоим верным людям, коль уж они у тебя имеются, проще было устроить засаду по пути к крепости санта тринита когда тебя вели к Бенедикту. А что? Кандатиры двое гвардейцев, охрана небольшая. Напасть, перебить всех троих, освободить тебя, прихватить денежки сеньора Типола и дело с концом. Это ведь безопаснее. Если ты с самого начала догадывался о замыслах Дожа, к чему вообще было рисковать и лезть в лугово-хранителей гроба? Джеймс еще делал удивленное лицо, а под рукавом, в самой кисти, уже топорщилась сталь. «Ты сам хотел схватить нас», — Бурцев смотрел наемному убийце в глаза, «а после продать тому, кто подороже заплатит, сеньору Типола или хранителям. Ты слишком любишь золото, Брави, и ты наверняка смекнул, что мы очень, очень ценные пленники. Поэтому и только поэтому ты добровольно отправился в темнице Санта-Тринита». Ошибаешься. Меня не интересует золото. Перестань лгать, Джеймс, мать твою, бант. И убери, пожалуйста, свой дыракол, Или как там его? Кольтелла. Я не собираюсь с тобой драться. Незачем уже. Я просто хочу понять, с нами ты теперь или нет. А для этого мне нужно знать все. Скажи прямо, хотел нас пленить или... Хотел. Спокойно признался Джеймс. Ни один мускул не дрогнул на его лице, но нож свой киллер все же затолкал подальше в рукав. Только ни сеньор Типола, ни хранители гроба тут ни при чем. А кто? Кто при чем? Хватит ходить вокруг да около. На кого работаешь, Брави? Ты имеешь в виду, чьи приказы выполняешь? Вот что я имею в виду. Кому подчиняешься? На кого работаешь? «На папу!» «На кого?» Настал черед Бурцева удивляться. Он решительно ничего не понимал. Что еще за пахан такой нарисовался? «На какого такого папу?» «На чьего папу?» «На его святейшество Григория IX. Я послан в Венецию папой римским». Бурцев аж рот разинул от изумления. «Погоди, погоди!» «Хочешь сказать, бравик гладкорез на службе у святого престола?» «А чему ты удивляешься, сеньор Василий? Наш мир несовершенен, и не все проблемы в нем решаются посредством молитвы и проповеди». «Ну да, при решении некоторых никак не обойтись без кольтела наемного убийцы», — хмыкнул Бурцев. «Короче, папа должен быть с кулаками, так?» «С кулаками?» Вообще-то, это не самый подходящий образ для его святейшества. Но, в целом, мысль мою ты уловил правильно. «Да уж, Джеймс Бант непростый. Совсем непрост. Человечек с двойным дном. Вот ты кто брави!» «Ладно, предположим, я тебе верю. Но зачем папа послал тебя сюда?» «Сначала не сюда», — мотнул головой Джеймс. «Сначала в Палестину». «Я отправился в путь, как только из святых земель начали приходить тревожные слухи о новом ордене, колдовством обращающим в бегство целые армии и не желающим подчиняться никому, не признающим даже власти святого Рима». «Хранители гроба?» – Посерьезнев спросил Бурцев. «Хранители гроба», – эхом отозвался Джеймс. «Значит, по поручению папы ты шпионил за ними?» «По поручению папы я собирал информацию о них».